Эпилог. Спустя десять месяцев. Июнь. Степан. Шеф, звук убавь. Касаюсь плеча водителя такси. Пожалуйста, добавляю. Дождавшись ответного кивка и полной тишины в салоне авто, перевожу взгляд на Юлю, пристроившую голову на моем плече. Она спит, а может поверхностно дремлет, Но в любом случае я не собираюсь отбирать у нее такие редкие в последнее время крупицы отдыха. Всю дорогу Юля безбожно рвало. Пока я караулил ее у туалета, меня самого морально подрашатало, но я даже как врач ничего не могу сделать. Все, что я мог сделать, я сделал. И это, наверное, пока самое важное и бесценное из всех моих достижений. Многоплодная беременность. «Многоплодное – это означает, что у нас с Юлькой будет два ребенка. Звучит круто. С учетом того, что мы не в браке, у нас нет собственного жилья, и я пока официально безработный. Действительно круто. У нас с собой два чемодана с вещами. За год проживания в Тель-Авиве мы ни хрена не нажили. Все потому, что мы подспудно знали, в Израиле на ПМЖ не останемся». Мы возвращаемся на родину налегке, но с огромным багажом, как бы парадоксально это не прозвучало. О том, что мы едем в Россию с концами, наши родители знают. Мы просили нас не встречать, но уверен, сейчас весь дом стоит на ушах в предвкушении нашего приезда. О том, что Юля беременна, знают только мои бабушка и дедушка. О том, что в чемодане с нами летело помолвочное кольцо – которое я завернул в свои трусы, чтобы не потерять, не знает никто. Сегодня вечером у нас планируется застолье по случаю нашего возвращения. Но семья не в курсе о том, что мы собираемся сообщить о нашем с Юлькой положении. А Филатова, в свою очередь, не догадывается о моих планах сделать ей предложение. Вечер сюрпризов обещает быть стомным, наученный прошлым опытом. Я больше не собираюсь прятаться, скрываться, откладывать важное на потом. Наверное, когда я делал своих детей, думал так же. И я не помню. Но хочу оправдать себя хотя бы этим, потому что заводить детей, когда у тебя даже трудовой книжки нет, как бы, мягко сказать, безрассудно. А по-другому у меня не получается. Рядом с Юлей рассуждать и думать у меня не выходит. Но одним своим преимуществом я все же смею гордиться. Когда я на работе, я на работе. Мои холодная голова и здравый рассудок там же. Именно это преимущество мне помогло не наломать дров в тот момент, когда от Юли я узнал об истинной причине ее поступка, чуть не лишившего жизни меня и ее. Я абсолютно уверен, что друг без друга мы не смогли бы жить». И мне до сих пор катастрофически больно от того, что к этому приложил свою руку человек, которого я ценил, уважал, любил, любил как члена нашей большой семьи и которому подражал как профессионалу своего дела. Натан. Имя родного брата моего деда стоит как кость поперек горла. Сейчас я реагирую на него не так остро. Но полгода назад у меня сыпались искры из глаз, когда в общем коридоре семейной клиники мы случайно с ним пересеклись. Я не бросался в него истериками и обвинениями. Я посмотрел ему в глаза. А на следующий день написал заявление в университете о смене специализации с пластики на хирурга общей практики, которую проходил у деда Давида. Весь год я ассистировал ему на операциях, и честно, когда мне подписали документы о смене специализации, я выдохнул облегченно, словно сбросил с себя тонну неподъемного груза. Наше общение с Натаном я оптимизировал до уровня приветствия, а мой уход из-под его крыла стал для него личным оскорблением и обидой. Что ж, это его выбор. Ну а я... Я очень надеюсь, что полученное израильское образование и диплом магистра мне помогут в нашем городе, но отказываться от помощи родни я все же не стал. Тем более тогда, когда в моей личной семье через семь месяцев ожидается прибавление. Я, наверное, лукавлю, но в моем положении не все так плохо, как говорят мои гиперответственность и мужская самодостаточность». В общем-то, меня ждет место штатного врача в спортивном комплексе отца Юли. Когда он узнал, что я поменял специализацию, искренне радовался, потому что вакансия спортивного врача висела долгое время открытой, а с моим образованием мне всего лишь нужно получить аккредитационный лист, что абсолютно несложно. Этим я собираюсь заняться в течение следующей свободной недели, потому что потом я выхожу на основную работу, в отделение абдоминальной хирургии областной клинической больницы. Туда хрен попадешь. Но меня взяли по блату. Мой дед Давид договорился. И можно было бы сколько угодно гнуть пальцы и долбить себя в грудь кулаком, что я всего добьюсь сам, но чтобы разбрасываться такими предложениями, когда на повестке у меня расширение семьи, нужно быть совсем идиотом». Я засунул свой максимализм в заднее место и успокоился. Целую Юльку в макушку. Ее дыхание ровное и плавное, и я тоже расслабляюсь. У нее жуткий токсикоз, но я проживаю его вместе с ней. Надеюсь, в родных стенах ей станет получше, поскольку душевное состояние имеет значение. Я знаю, как весь год она тосковала по дому. Юлька демонстративно не показывала. Но когда на зимние праздники мы прилетели домой, я видел, как горели ее глаза и как тяжело она расставалась с родителями, когда мы уезжали обратно. Я тоже возвращаюсь на родину с чувством полного удовлетворения. Рядом со мной любимая женщина, под ее сердцем бьются два крохотных сердечка наших детей. Дома нас ждут наши семьи а за окном ржавой тачки такси, теплое лето, родной запах магнолии и речного ветра. Зарываюсь носом в Юлькины волосы, они пахнут отвратно после двух перелетов. Но мне по кайфу. Я, твою мать, счастливый человек. Сейчас я могу говорить об этом с абсолютной уверенностью и, не оглядываясь назад туда, где после нашего с Юлей примирения... Я еще некоторое время тонул в кошмарах и просыпался в холодном поту. Юля включала бра, крепко меня обнимала и шептала о том, что ничего не помнит и давно все простила. Да, только у меня все никак не получалось простить самого себя. Слова Юли прочно закрепились в моей голове. Все решает послевкусие. Так вот... Мое послевкусие долго набивало мне оскомину во рту и отдавало прогорклостью. Но однажды, поставив меня перед выбором жить в тени вечной вины друг перед другом или же начать эту жизнь заново, Юля заставила меня отпустить тот страшный эпизод в постели ее номера. Сегодня мое послевкусие — счастье и начало всего самого лучшего, что ждет нас впереди. «Юлия. Юль, а тебе не хочется томатного сока? Меня всю беременность плющит от него. Пью литрами», — с набитыми тортом с щеками спрашивает Сонька. «Я чувствую, как мои щеки горят. Не удивлюсь, что скоро я вспыхну, как лампочка. Я наэлектризована так, что коснись меня, отбросит прилично». А все потому, что десять минут назад мы со Степой сообщили нашим семьям, собравшимся за большим столом на заднем дворе дома Игнатовых, о том, что я беременна двойней, что стало для них приятной и нисколько неудивительной новостью. А следом Степа мне сделал предложение, что стало удивлением для меня, волнительным удивлением, но это не помешало мне сказать ему «да». И теперь мы со Степой звезды этого вечера. Мне неловко от таких вопросов Сони. Я краснею, потому что мне кажется, что вопросы беременности слишком интимные и личные, чтобы обсуждать их при всех. Но подругу ничего не смущает. Она зачерпывает приличную ложку торта и трамбует его у себя во рту. У Сони прекрасный аппетит. Это заметно по килограммам, отложившимся у нее в щеках, бедрах и ягодицах. Всю беременность у Софьи прекрасный аппетит и ее не мучил токсикоз. У них с Богданом тоже двойня. И Соне рожать, кажется, ей нужно было родить около года назад. Это что-то запредельное. Он огромный, он нереально огромный, и мне страшно представить, что будет со мной. Две недели назад Богдан привез Соню сюда. Подруга будет рожать здесь, и первое время после родов она останется жить с малышами в доме родителей. А ее муж планирует курсировать между Сочи, где у них гостиничный бизнес, и семьей. У ребят будут две девчонки. Кто будет у нас со Степой, мы пока не знаем. Но я уже их люблю. Кто бы там ни был, я люблю их, безусловно. Потому что они – результат нашей любви, которой мы занимались весь год, как только Игнатов переступал порог съемной квартиры в Израиле. Соня активно работает челюстью и закатывает глаза от удовольствия. Наверное, торт, который испекла моя мама, действительно вкусный. Но я еле держусь, чтобы не сорваться к унитазу. Меня адски тошнит. «Нет, не хотелось!» — кручу головой и сглатываю кислый комок, подступающий к горлу. «А что, хочется?» — не унимается Софи. Слева от себя слышу приглушенный смешок. Поворачиваю голову и смотрю на Степана, который с трудом себя сдерживает, гневно стреляю в него глазами и возвращаю внимание ожидающей моего ответа Софии. Да, в общем-то, ничего не хочется. Пищу я и опускаю глаза в пустую тарелку, ощущая, как пальцы моего будущего мужа обхватывают под столом мое бедро. Ну да, я вру. И он знает об этом. Но не говорить же всем сидящим за столом о том, что с беременностью я стала сексуально озабоченной. У меня нет изощренных предпочтений в еде, зато у меня появились изощренные предпочтения в любви. Я хочу своего жениха постоянно, как ненормально но, как ни странно, занятие сексом мне помогает справиться с тошнотой. Мне действительно становится потом лучше. Это правда». Яростно хлопаю ладонью по руке Степки, который ржет, не стесняясь. М, -м, -м, м тянет Софи. «Кстати, Степ, а ты знал, что когда мама была беременна нами, она тоже постоянно хотела томатный сок?» — обращается к брату. «Да, было такое!» — встревает тетя Агата, подтверждая. Степка отрицательно качает головой, не забывая орудовать под моим сарафаном своими хирургически пронырливыми пальцами. Юль. «Ты уже знаешь, чем планируешь заниматься?» – неожиданно подает голос Богдан. До этого будто спящий с открытыми глазами. Он двадцать часов без остановки гнал из Сочи сюда и выглядит дико уставшим. Мне не нужно время на размышления. Я знаю ответ на сто процентов. «Возобновлю свою цветочную мастерскую?» – говорю мечтательно, с придыханием. Я не удержалась и уже успела побывать в своем салоне внутри которого все покрылось тонным слоем пыли. Я скучала, безумно скучала и очень жду момента, когда мне станет полегче, и я смогу творить цветочную красоту, а пока меня тошнит даже от запахов цветов. Но я надеюсь, что игнатовские головастики вскоре сжалятся надо мной и позволят окунуться в любимое дело, которое, кстати, я не бросала. На первом этаже дома, где мы снимали квартиру, размещался цветочный салон, куда я устроилась работать с обеда флористом. Я не осилила иврит, но язык цветов международный, и за меня говорили букеты, которые я собирала для благодарных клиентов. — О, а можно я буду тебе помогать? — воодушевляется Соня, но я не успеваю ответить, потому что лежащий на столе телефон рядом с Агатой взрывается торжественным маршем. «Диана звонит», — сообщает тетя, глядя на экран. Слышу жалобный визг Германа, после которого бедолага срывается прочь, сверкая пятками. «Доча, привет!» Мазнув пальцем по экрану, Агата с широкой улыбкой приветствует принцессу. «Диана не смогла сегодня быть с нами, потому что в Москве у нее начались какие-то супердорогие фотосъемки. А у нас тут...» Мы все моментально замолкаем и настораживаемся, когда лицо Агаты бледнеет. «Диана, что случилось? Ты плачешь?» Я вижу, как подбирается дядя Леон, прислушиваясь. «Что?» «Подожди, когда перезвонишь?» «Диана?» Агата бесцветно смотрит в экран телефона, а потом растерянно сообщает. «Диана беременна!» Впивается прожигающим взглядом в крестного. «Игнатов!» предупреждающий цедит сквозь зубы. «А я тут при чем?» — вспыхивает дядя Леон и вскакивает со стула. «Кто успел заикнуться про развод?» Агата пытливо обводит нас всех сощуренным взглядом, пока все ошарашенно переглядываются. «Ну все, Диана беременна, всем капсда!» — режет всеобщее замешательство голос то ли Мишки, то ли Пашки.